Глава 74. Король долго не выходил к нам, а я все больше раздражалась. Мне хотелось скорее узнать, что с Павлом и как быстро привезут Ивана. Он остался совсем один. Надеюсь, хотя бы Карл вернулся домой и позаботился о моем сыне. Когда в комнату впустили сначала пару боевых магов личной охраны королевской четы, а затем вошел король и королева, я уже была в отчаянии. Мне хотелось сбежать отсюда и самой во всем разобраться. Я опустилась в реверансе, низко склонив голову. «Поднимись, дитя мое!» Голос короля выдавал в нем глубокого старика хотя лицо его оставалось достаточно молодым. «Позвольте мне говорить, Ваше Величество!» — набралась смелости я. «Говори, я с удовольствием тебя выслушаю. Мне необходимо знать, что с моим мужем и когда привезут моего сына. Вы уже знаете о случившемся?» — с надеждой спросила я. «Да, знаю». Вашего сына скоро привезут сюда, они уже в дороге. А вот с мужем не все так просто. Он исчез по своей воле, никто его не похищал. Точнее, похитители думают наоборот, но он специально так легко попал в их руки. Павел достаточно умен, чтобы не пострадать и хорошо послужить короне, так что успокойтесь». Но теперь у нас есть проблема поважнее. Для меня нет ничего важнее семьи и короля. Хотя, конечно, я обманывала. Плевать мне на короля. Да, поэтому вы здесь. В вашем чреве дитя, которое было предсказано пророчеством. Каким еще пророчеством? Голова отказывается думать. Я совсем ничего не понимаю, будто говорят о ком-то постороннем. Ваше еще нерожденное дитя, оно избрано, чтобы остановить древнее зло, которое было выпущено. Прежде чем забеременеть, вы вытянули жизни из нескольких темных, да и после делали это не один раз. Ваше дитя впитало эту энергию, но не стало злом от этого, а лишь оружием в борьбе с ним. Оружие? Нет, это всего лишь дитя. Я не позволю вам ничего с ним сделать. Мы ничего не будем с ним делать. Зато вам предстоит победить, чтобы уберечь сына и вернуть мужа. Я знаю, что вы потеряли память после несчастного случая. Так что я напомню вам, что это не первая наша встреча. Я навещал вас еще до замужества. В то время вы были самой сильной магичкой королевства. Но ради семьи заперли большую часть своего дара внутри себя, оставив лишь ее частичку. Я умолял вас этого не делать. Но вы были непреклонны. Теперь пора выпустить ее. Ребенок внутри вас поможет вам в этом. Надеюсь, теперь вы сделаете верный выбор. «Семью у вас никто не собирается отбирать, но защитить их сможете только вы!» Король замолчал. «Этого не может быть!» — воскликнула я. «Может, дитя мое, выбор за вами, я жду!»